Глава 45. Тап-тап-тап-тап-тап. Карточка, найденная на месте кражи орхидеи, содержала в закодированном виде следующие числа: 25, 14, 23. Блэкер перелистал сборник поэзии, н а ш е л двадцать третье слово на четырнадцатой строке двадцать пятой с т р а и ц е «И это означает, что на пятой карточке зашифровано слово «мар»,», — произнес он. «Угу», — согласилась Руби. «Итак, послание гласит, ты идёшь чужими шагами мар. Ты в этом уверена? В этом, похоже, нет никакого смысла». «Нет». пока ты не добавишь вторую часть последнего слова. Блэкер посмотрел на нее. Ты хочешь сказать, что знаешь, каким должно быть последнее слово? — Ну, думаю, у нас есть довольно неплохая догадка. Робби провела пальцем по странице. Я вижу в сокрытом стихотворении только одно слово, которое может добавить смысла. — Видишь? — переспросил Блэкер. Руби пристально посмотрела на него, призывая увидеть то, что у видит она. Подумай об этом как об имени. М? Подсказала она и записала все стихотворение в одну длинную строку, чтобы Блэкеру к было проще понять. Ты поэма, Селеста, когда вижу я, как идешь ты по тончайшей линии. Чужими я шагами в о с х и щ е н захвачен крошечными ножками, коим равных среди мар нет ничего. Что такого в их тап-тап-тап, отчего я так желаю сорваться в падение? Он Молчал несколько секунд, прежде чем увидел «это». Потом едва заметно улыбнулся. Нерадостная улыбка, а так, как улыбается человек, до которого дошло. «Го!» — прошептал он. Руби дописала к последнему слову окончания. «Ты идешь чужими шагами, Марго!» «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Блейкер. «Кажется, да», — ответила Руби. Что бы это ни означало, звучало оно определенно как угроза. Угроза, адресованная недавно покойному Джорджу Кацелю, но вполне живой Марго Бардем. Похоже, последним предметом, который Вор намеревался украсть, была... Сама актриса. Блэкер позвонил начальнику службы безопасности. Похоже, кто-то намерен похитить Марго Бардом. В с к о р о времени был составлен план. Необходимо отменить выступление актрисы Валой Пагоди, финал кинофестиваля, показ фильма «Ощути страх» мог пройти и без ее участия. «Вы думаете, она согласится?» спросил начальник службы безопасности. «А почему нет?» — ответил Блэкер. Он объяснил службе охраны, что, судя по всему, Марго является последним пунктом в списке того, что вор намерен украсть, однако никто не мог объяснить, почему. «Я имею в виду, что она такого сделала», — произнесла Руби, глядя на стену. «То есть Джордж Кацель, судя по воспоминаниям тех, кто его знал, был неприятным человеком, но при чем здесь Марго?» «Быть может, она была слишком красивой?» «Слишком добрый слишком милый», — предположил Блэкер. «Ты же знаешь, как некоторые типы к этому относятся. Хорошие л ю д я м действуют на нервы». Все сошлись на том, что следует рассказать об этой угрозе самой мисс Бардам и предоставить ей выбор, выступить ли ей на заключительном вечере кинофестиваля или отказаться от выступления, уехать из города. Все надеялись, что она выберет второе». Позже, в тот же день, представители службы безопасности поговорили с Марго Бардом. «Все можно уладить, мисс Бардом. Вам вовсе не обязательно появляться на заключительном вечере, если у вас есть сомнения в том, что вам ничего не грозит. Честно говоря, мы предпочли бы этот вариант». Марго Бардом выслушала специалистов и рассмотрела предложенные ими варианты. «Я все же хотела бы приехать туда». «Сказала она, наконец. Люди затратили много средств и усилий ради того, чтобы увидеть меня, и я не хочу разочаровывать своих верных зрителей. Кроме того, это уникальная возможность. Фильм «Ощути страх» впервые выйдет на экран, и у меня, наконец-то, будет шанс предстать перед аудиторией в качестве серьезной актрисы, которой я всегда хотела быть». «Вы в этом уверены, мисс Бардом?» спросил начальник охраны. «На кон поставлена ваша безопасность, если вы не придёте, никто не назовёт вас трусихой». «Я назову», — твёрдо возразила Марго Бардом. «Если я позволю какому-то негодяю запугать меня, то я предам сама себя». Она улыбнулась. «Шоу должно продолжаться, как говорим мы, представители шоу-бизнеса». «Это штампованная фраза, но это мой девиз в жизни». Начальник охраны кивнул... Ему это не нравилось, но у него в действительности не было на выборах. х о р о ш о Парни, вы слышали, что сказала Лидия?» «За работу!» Без слов было ясно, что Марго будут хорошо охранять. В пресс-релизе было сказано, что мисс Бардом поселится в цирку с Гранде. любимом отеле актрисы, знаменитым как отель для звезд шоу-бизнеса. В газеты прозрачилась информация, что она предпочитает готовиться к появлению на публике в номере отеля, а не в театральной гримерке. А сделано это было для того, чтобы обмануть небоходца, сбить его со следа. Однако на самом деле Марго намеревались тайно доставить Валую Пагоду, чтобы она могла приготовиться к церемонии в комнате на самом верхнем этаже. куда можно было попасть только по лестнице. Окна наверху невозможно было открыть даже с помощью монтировки. Стекла были укреплены, а проемы, на всякий случай, забранные стальными решетками. Комната была проверена и перепроверена. В нее нельзя было войти никак, только через дверь, возле которой в течение всего визита актрисы должны были дежурить два чрезвычайно опытных и надежных охранника. Мисс Барден пришлось отказаться от шествия по красной ковровой дорожке, потому что это было невозможно — на сто процентов обеспечить безопасность при таком проходе. Вместо этого дублёрша Марго Бардом должна была помахать рукой с балкона в своём номере, потом выйти из отеля через г л а в н ы е ход ы сесть лимузин. После этого дублёршу, великолепно обученную женщину-агента специальной службы, должны были с помпой доставить в театр. Никто ничего не заподозрит, все будут счастливы, что им дали в о у ч у ю увидеть звезду экрана. Это был компромисс, мисс Барден. Он не нравился, но начальник охраны был непреклонен. «Мисс б а р д о н сойдемся на этом», — сказал он. «Мы будем иметь дело с публикой на улице, а вы будете выполнять свою задачу в театре. Закрытое помещение можно обезопасить, но толпа снаружи — это другое дело». «Хорошо», — ответила Марго б а р д о н «по рукам». И она действительно пожала ему руку. Договоренность была достигнута.